Часть двадцать вторая Король Рампосса Третий призвал дочь в свои покои. Когда золотая принцесса предстала перед его глазами, он приказал слугам и охране выйти за дверь. «Что-то случилось, отец? Почему вы хотели видеть меня в столь позднее время?» Мастерский, изображая искреннее удивление, — спросила голубоглазая девушка, присев в реверансе. — Иди, присядь напротив меня, Реннер. Я уже стар и, как любой любящий отец, обеспокоен, что моя прекрасная дочь не имеет достойной пары. Через месяц тебе исполнится шестнадцать. Самое время подумать о замужестве. Но, отец... «Мне кажется, я еще не готова к замужеству», — имитируя девичьи страхи, воскликнула девушка, распахнув свои небесно-голубые глаза. Раньше это безотказно действовало на короля, но сейчас он лишь отвернулся, с трудом скрывая раздражение. Рампос решил прекратить игры дочери, сразу вскрыв карты. «Это вопрос решенный», — холодно сказал он. Твоим мужем станет Сайтама, будущий глава Магической академии столицы нашего королевства, и ты никак не сможешь этому помешать. Вы цените меня так низко, что готовы выдать замуж за незнакомца. Используя сильнейший аргумент женщин, сказала девушка, напустив на глаза лживые слезы. Хватит, Реннер. Я перехватил твое послание в Ирантель. И Орлин, посланная тобой вслед за письмом, тоже в моих руках. Ее пытали довольно долго, прежде чем она выложила секретный шифр. Мои люди уже расшифровали послание. Ты осведомлена о господине Сайтами не хуже меня, раз приказывала своим людям в Ирантале расправиться с ним». Лицо девушки превратилось в непроницаемую маску. Реннер перестала разыгрывать привычную роль и заговорила холодным, отстраненным голосом. «Надеюсь, вы сохранили, Орлин, жизнь? Если нет, вы горько пожалеете об этом. Только не говори, что беспокоишься о ней. Она всего лишь служанка. Но да, она еще жива. Но долго ли она протянет на дыбе, я не знаю». С легким злорадством в голосе сказал обыгравший неимоверно сложного противника мужчина. «Отец, прикажите своим людям сейчас же отпустить и исцелить ее. Пожалуй, я прислушаюсь к твоей просьбе. Она будет жить ровно до тех пор, пока ты покорно слушаешься моих приказов. Ты выйдешь замуж за моего избранника и забудешь о троне». Реннер сжала кулаки так сильно, что впившиеся в мягкую кожу ногти окропили ее пальцы кровью. Отец нашел ее единственное слабое место. Реннер готова была потерять всех своих слуг и даже синюю розу в борьбе за трон, но незаметно для себя влюбилась в служанку и слишком доверилась ей. Но как он об этом узнал? «Кто предал меня?» — лихорадочно думала девушка. Слишком много людей было в ее руках, чтобы сеть порвалась незаметно. Ответ пришел ей в голову незамедлительно. «Арлин». Она единственная знала об их близкой связи. Она же организовывала работу Вороньей почты и в перерывах между ласками выпросила у нее доступ к шифру. Орлин и была предателем. Король решил использовать ее как рычаг давления. Реннер быстро считала в уме свои потери. Девушка служила ей относительно недавно, но добившись расположения принцессы, получила представление, какими силами она располагает. Орлин знала о слежке за королем и принцами, контролем над тайной канцелярией. Потери от ее предательства были огромны. С такими знаниями король обязательно предпримет чистки в королевской гвардии, обновит дворцовых слуг, аналитиков и агентов канцелярии. Реннер была в бешенстве, но не собиралась сдаваться. Пока ключевые звенья ее сети не распались, нужно было начать переворот. Была одна проблема. По пути в покое отца она не встретила знакомых лиц. Короля охраняли незнакомые гвардейцы. Как он так быстро и незаметно сменил свою личную охрану, гадала девушка. Это произошло не более получаса назад, если информация до сих пор не дошла до нее. Стараясь усыпить бдительность отца, Реннер принялась разыгрывать роль проигравшего. Чтобы начать переворот, нужно было выбраться из покоев короля и его нового окружения. Что-то подсказывало ей что король учел этот факт. «Вы победили меня, отец», низко склонившись, сказала девушка притворно расстроенным голосом. «Теперь я полностью в вашей власти и готов принять ваши условия». «Разумеется», — самодовольно хмыкнув, сказал король. «Поверь мне, я делаю это только для блага нашего рода». Реннер показалось, что его голос смягчился, но лишь на секунду. Король позвонил в колокольчик, и в его покое спешно вошли четыре незнакомых принцессе-гвардейца. — Капитан Либор, доставьте принцессу в условленное место, — приказал король. — Воспользуйтесь тайной лестницей. Можете положиться на меня, Ваше Величество, — прогавкал мужчина и, схватив девушку за запястье, — Довольно грубо выдернул из стула. «Отец!» — воскликнул Реннер, вновь призвав на помощь слезы. «И не поддавайтесь на ее слезы. Четко следуйте плану!» — холодно сказал король. Дальнейшие действия гвардейцев вызвали шок у принцессы. Ей нацепили на голову атласный мешок и, словно куколку в кокон, замотали в одеяло упакованную в одеяло, ношу, снесли по лестнице, словно статую. Реннер слышала топот копыт и скрип повозки Она не могла понять, куда ее везут. Конвоиры молчали, а спустившаяся на город ночь не давала подсказок. Девушка с ужасом представила, что произойдет, если время в дороге затянется, а ей захочется по нужде. К ее великому облегчению – Всего через несколько часов конвоиры достигли точки назначения и ее мягко перенесли из повозки в помещение. Когда Реннер получила возможность двигать руками и сдернула с головы мешок, первым в месте заточения ее поприветствовал маркиз Рейвен. Айнс, наконец, отвел душу. Его прекрасную гробницу расчистили от каменных завалов и отмыли от грязи. Часть големов по-прежнему прокладывала тоннель вглубь Азалийских гор, другая начала выдалбливать. В скальной породе удобные залы с арочными сводами и оттесывать камень для установки колонн. Вскоре проходчики провалили стену вглубь заброшенной шахты. Посланная на разведку Аура доложила о том, что шахта покинута недавно и, судя по рунам, вытесанным на центральных опорах, принадлежало гномам. Огоньки в черепе скелета вспыхнули ярче. Глава гильдии Айнс О'Алгоун загорелся исследовательским интересом. Он провел общее собрание гильдии, на котором объявил, что планирует вступить с гномами в контакт и даже готов предложить им союз. «Еще в Игдрасиле...» Мамонгу крайне заинтересовала рунная магия. Подобные предметы были в игре крайне редки и не могли быть выбиты из боссов или куплены за донат. Зачарованные рунами предметы крайне редко можно было найти в секретных комнатах заброшенных гномий шахт. Внутриигровая легенда гласила, что древние гномы постигли тайны создания могущественных артефактов, Но были истреблены ледяными драконами, каким-то образом проникшими в их подземные города. Хотя в игре можно было выбрать в качестве аватара пузатого и рыжеволосого гнома, игроки почти никогда так не поступали. Кому захочется быть уродливым толстопузом, чуть выше метра ростом, если можно было выбрать прекрасную внешность эльфийки-заклинательницы или могучего воина, Даже огромные бонусы на поиск редких руд и высокий шанс скрафтить высококачественное снаряжение не изменили ситуацию. Иногда игроки брались развивать гнома в качестве второго персонажа, чтобы создать более качественные предметы, но с введением в игру «Нипов слуг». Копирующих их расовые возможности, игроки окончательно перестали играть гномами. Не утолив свой интерес к гномам в игре, Айнс жаждал встречи с гномами в новом мире. Используя слабую нежить, он принялся неустанно и планомерно исследовать бесконечный лабиринт подземных тоннелей, соединенных с покинутой шахтой и столкнулся с неизвестным ранее противником. Уродливые звери метровой высоты, внешне напоминающие кротов или хорьков с длинными, как у медведя, когтями, легко убивали его низкоуровневых слуг, наваливаясь на них огромной толпой. Странных обитателей подземелий было очень много. Они не только мешали исследованию но собравшись крупным отрядом предприняли попытку атаковать его големов поодиночке хорьки не представляли для големов угрозы, но сотни этих особей умудрялось разрушить голема без серьезных потерь со своей стороны айнс решил истребить захватчиков его новой цитадели после обсуждения сложившейся ситуации со своими слугами Скелет выслал карательный отряд из пяти слуг. В него входило Шалти, аура, Кацит, Альбеда и специально воскрешенный для этой цели Демиург. Рассказ демона о столкновении с лысым человеком не открыл ничего нового, как и Шалти, он не успел ничего понять, убитый в мгновение ока одним ударом, Айнс разочарованно отмахнулся от бесполезного слуги. Но не прошло и пяти минут, как хитрый демон предложил использовать прочную кожу подземных зверей в качестве материала для создания свитков, чем заинтересовал господина. Демиург отчаянно старался реабилитироваться на деле, доказав свою полезность для Назарика. Он заявил, что уничтожать Харьков нужно с умом. Убийство ради убийства бессмысленно. Айнс сначала заинтересованно а потом уже утомленно слушал, как Демиург развел демагогию насчет того, как правильно убивать зверьков. «Нужно аккуратно оторвать или отсечь голову. Никаких дополнительных повреждений допускать не стоит. Это особенно касается тебя, Кацит», — с видом полного интеллектуального превосходства заявил демон. Тебе придется отказаться от привычной практики, руби все, что попало под руку. Если вы поняли поставленную задачу, отправляйтесь сейчас же, — приказал Айнс, утомившись слушать получасовую тираду слуги. — Уничтожьте всех вредителей. В случае обнаружения гномов сразу доложить мне. Ваша воля будет исполнена, о величайший владыка Айнс. Хором ответили слуги и спустя минуту скрылись в портале открытом шалте. Фубуки праздновала победу. Она с удовлетворением отметила, что ее защитный кокон огромен и непробиваем, а возможность управлять психокинетической энергией просто безгранична. «Наконец-то я превзошла сестру!» — радостно подумала девушка. «Теперь я стану номером один в ассоциации героев!» Радость тут же сменилась печалью. Сможет ли она вернуться в свой мир? Не раздумывая, Фубуки на огромной скорости понеслась на восток. Она покружила немного над дорогой, по которой двигалась к городу, и, сопоставив вид издалека, свернула на равнины. Найти место ее появления будет нелегко. Но девушка надеялась на возросшую силу. Если аномалия существует, она найдет ее. Девушка металась над равниной целый час, но так и не смогла найти желаемое. Когда она утомленно приземлилась на траву, из ее носа потекла кровь. Ее вкус чувствовался во рту. Опустившись в траву, Фубуки заметила, что ее руки и ноги дрожат от переутомления. Неприятным известием стала и боль, которой вдруг отозвалась каждая клеточка ее тела. «Неужели у мертвия все же ранили меня? Может, они наложили какое-то проклятие, действующее со временем?» — гадала она. Перед глазами все поплыло, а в горле возник ком, и ее тут же вырвало. Самочувствие девушки резко ухудшилось, ее могущество испарилось, лишая последних сил. Неужели полученный от коротышки и других людей бонус лишь временное явление? Расстроенно, подумала она. А я была так счастлива, что обрела силу. Девушка с трудом стояла на четвереньках, в конце концов она просто повалилась в траву, провалившись от переутомления в глубокий сон. Дорога из Ирантеля на юг пролегала между проклятыми равнинами кас, по левую сторону и невысокими, поросшими растительностью горами по правую. Из-за постоянных нашествий нежити эта местность была безлюдной. На протяжении многочасового пути обоз Сайтамы не встретил ни деревень, ни придорожной инфраструктуры. Этот участок дороги торговцы и курьеры старались проехать за один дневной переход. Для этого в связку брались дополнительные лошади или сменные для ведущих. Никто не хотел разбивать лагерь на ночлег в непосредственной близости от равнин кас, и это было объяснимо. Ничего такого Сайтама не предусмотрел. Его обоз состоял из трех повозок, в двух из которых ехали пассажиры, а в третьей лежали походные принадлежности, запасы еды и воды а также тело погибшей в борделе эльфийки. Эну предложила похоронить подругу в лесу за городом. Жаркое полуденное солнце не позволяло слишком затягивать с похоронной процессией, но очевидно, что южная дорога никак не годилась для захоронения. В этой местности просто не было лесов, да и близкое соседство с проклятыми равнинами делало эту затею сомнительной изложив все эти факты перед господином сайтамой Эну упросила парня свернуть с дороги к подножью гор здесь он на неподдающийся здравому смыслу скорости взбежал по склону на вершину хребта и осмотрев местность по другую сторону обнаружил необходимый эльфом лес немного спустившись он снял острую часть хребта небрежным пинком спустившись еще ниже Он нанес еще один мощный удар, чем уменьшил высоту хребта на треть. Под раскрытые рты пораженных зрителей Сайтама завершил создание перевала. Еще одним сотрясшим всю округу ударом. Получилось вполне себе ничего. Посередине горного хребта возник удобный проход, пологий и безопасный. Направив повозки по новому пути, спустя два часа обоз достиг леса. Газов очень устал. Он буквально спал на ходу. Три дня в седле отзывались болью в спине и ягодицах. Он проваливался в сон от монотонного стука копыт и рисковал выпасть из седла, если не возьмет себя в руки. «По дороге к гномам отосплюсь, отдам контракты, и тогда уже сон, еда и все остальное», — уговаривал себя мужчина. «Вечерело». Остался последний рывок, но эти последние часы пути давались воину-капитану особенно тяжело. Мимо пронесся указатель, поместье Блэквудов. «Я уже близко. Еще три часа, и я в Ирантеле», — подумал мужчина, приободрившись. Тия была уверена, что вскоре нагонит господина Сайтаму. Лошадь у королевского гвардейца была отличная, быстрая и выносливая. Она привыкла носить на спине тяжелую ношу и без особых усилий мчала на спине легкого наездника. Девушка скакала в недоумении еще целый час и осознала, что по ее расчетам давно должна была нагнать груженные повозки. Ее посетила мысль, что Фубуки ошиблась или намеренно солгала. Возможно, господин Сайтама отправился не на юг или вообще не покидал города. Чтобы подтвердить свои догадки, она гнала лошадь еще целый час. Так и не обнаружив на дороге обоз, Тия долго всматривалась в горизонт на юге и повернула назад. Нужно было вернуться в Ирантель до полуночи. Девушку терзали тревожные мысли, что если после ее ухода Лакюс и Евилай вступили в бой с нежитью. Битва была безнадежной. И Лакюс должна была правильно оценить ситуацию и отступить, но вдруг она все-таки решилась на подобную глупость. Тия боялась застать Ирантель в руинах, а своих товарищей в рядах нежити. Отсутствие Сайтама на южной дороге вселило в нее надежду, что он все же остался в городе, а значит, рано или поздно вступит в бой, позволяя лошади восстановить силы. Тия не спеша ехала на север ее посетила странная мысль за время кризиса с нападением нежити никто из собравшихся в гильдии не возносил мольбы шести богам все возлагали надежды только на лысого парня как будто стоит только ему появиться и любые проблемы будут решены его авторитет был настолько огромен что она и сама верила в это переполох поднятый гагаран улегся так же быстро как начался когда городская стража протрубила со стен сигнал на общий сбор. Многие горожане, начавшие в панике покидать город, вернулись в свои дома и вышли, чтобы услышать официальное объявление мэра. «Как мэр города, рад сообщить вам, что только что у Восточных ворот силами гильдии авантюристов были повержены легендарные создания нежити». Восточная и юго-восточная башни города были разрушены до основания. К сожалению, атака злобного врага унесла множество жизней среди стражников. Но зато ваши дети и имущество не пострадали. На один месяц для оплаты ремонтных работ и помощи семьям погибших я ввожу дополнительный налог – одна серебряная монета семьи. По толпе прошелся недовольный гул, и мэр уступил место на балконе ратуши Тео Рейкшеру. «Прошу внимания, я глава Королевской магической академии Тео Рейкшер. Некоторым из вас решение мэра может показаться несправедливым, но должен вас заверить, это самое малое, чем вы можете отблагодарить авантюристов и стражников, положивших свои жизни на защиту города. Многие из вас слышали о костяных драконах, рыцарях смерти, древних личах и умертвиях. Гул недовольства постепенно затих. Люди слушали настороженно. Да, эти названия встречались раньше только в легендах и страшилках. По легенде, когда-то давно... Умертвия убило одного из шести богов. Думаю, об этом слышали многие. Люди в толпе закивали головами, по толпе прошелся гул согласия. Так вот, на днях тайное общество некромантов Зуранон атаковало город костяным драконом. К счастью, в этот момент один из членов гильдии авантюристов выполнял задание на городском кладбище и в одиночку смог победить дракона и всех приспешников злобной секты. Запомните его имя. Этого человека зовут Сайтама. Не спрашивайте, как ему это удалось. Радуйтесь, что он не побоялся монстра и спас вас. Спустя всего один день злобные некроманты нанесли еще один удар. С проклятых равнин кас на город двинулась бесчисленная армия нежити. На борьбу с ней были подняты все силы, обычных скелетов удалось победить, но среди нее оказался рыцарь смерти. Он убил четыре сотни городских стражников и почти две сотни сильнейших авантюристов. Простите, я передам слово главе гильдии. Стоящие на площади люди молчали. Многие из них понятия не имели, что случилось за прошедшие два дня. Я Бурдон Исаак, глава гильдии авантюристов Ирантеля. Мне тяжело говорить об этом, но многие мои друзья и товарищи погибли вчера в бою с рыцарем смерти. Его смог одолеть только сильнейший из оставшихся авантюристов нашего отделения, господин Сайтама. «А как же Курагура, радуга и небесный волк?» «Разве не они сильнейшие авантюристы в городе?» — раздался крик из толпы. «Они были сильнейшими, но все эти команды вчера погибли». Люди зашумели, по толпе прошелся гул неверия. «Да, рыцарь смерти в одиночку способен убить десятки тысяч рыцарей или всех жителей такого города, как Ирантель, и пойти дальше», — сказал Бурдон. Но то, что произошло сегодня, непостижимо, воскликнул Рейкшер, занимая место на балконе и заставляя толпу опять притихнуть. Сегодня у ворот Ирантеля были уничтожены четыре древних лича и семь умертвий. Наступило гробовое молчание. Я лично видел, как личи разрушили башни и сожгли несчастных дозорных в магическом пламени. Но я не сбежал со стены, неотрывно следя за происходящим с первой линии. Я видел, как леди Фубуки, получив мою магическую поддержку, не побоялась и вступила в неравный бой с армией нежити. И она уничтожила ее в тяжелом и изнурительном бою. Это было потрясающе. Слава, леди Фубуки! Слава!» В этот вечер пили все. Компания, состоящая из авантюристов «Синей розы» Бестии, главы гильдии и главы магической академии, собралась в зале совещаний, чтобы отметить счастливое спасение города. Бурдон принес из погреба гильдии столько вина, что даже Гагаран, всегда жаловавшаяся, что не напивается из-за своей массы, упилась в доску. Пока этого не случилось, за столом протекала вполне трезвая беседа. — Фубуки потрясающе! За новую адамантовую авантюристку! — прокричал Бурдон, и все, кроме Вилай, радостно поддержали его тост. — А ты чего такая кислая? — спросила Гагаран, наблюдая за угрюмо сидящей на стуле коротышкой. — Господин Рейкшер, вы, конечно, красиво все рассказали с балкона городской ратуши, но ведь все было не так. — А как? — удивленно спросил Бурдон. — Тяжелый и изнурительный бой, правда? А мне это напомнило больше убийство назойливых мух. Только на месте мух я увидела легендарных сущностей, Каково же это — быть настолько сильным, что даже у мертвия для тебя всего лишь мухи. Я боюсь ее. — Понимаю тебя, — кивая головой, сказал Бурдон. — Я также боюсь Сайтаму. Он силен, слишком силен. Так силен, что может, случайно чихнув, стереть с лица земли целый город. Мне страшно, что в мире существует такая сила. «Зря вы не поверили Фубуки, когда она сказала, что сильнее Сайтамы. Они монстры, пострашнее любых костяных драконов и умертвей. Они новые боги этого мира. Разве вы не видите?» «Давайте выпьем», — предложила Ивилай. «Но не за мощь этих созданий, а за то, что мы пережили их появление в нашем мире. Боюсь...» «Даже сами шесть богов ужаснулись бы их мощи. Они не новые боги. Они существа, во много раз превышающие их силой. Может, они боги богов?» «Боги богов. Интересное предложение», — согласился Бурдон. «Вы правы», — вклинился в их разговор Рейкшер. «Сайтама принес в этот мир предметы...» превышающие уровнем те, о которых говорили наши боги. Все в них сильнее. Они могут быть богами в мире наших богов. Может, они герои в мире богов? Они звали себя именно так. Помните, леди Фубуки назвала себя сильнейшей среди героев. Сайтама, по ее словам, лишь на седьмом месте. Должно быть, у них там строгая иерархия. Поэтому она называла его выскочкой «И так злилась, когда мы восторженно отзывались о нем при ней», — предположила Лакюс. «Выглядит вполне логично», — согласилась Ивилай и, поморщившись, добавила. «Тогда меня ждут страшные мучения». «Почему же?» — удивилась Лакюс. «Она будет высасывать меня, когда ей вздумается. Даже господин Сайтама не сможет остановить ее. Это ужасная боль». Я паникую от одной мысли, что это может произойти вновь. — Ты же тоже чувствовала это, Лакюс? — Это, конечно, больно, но можно и потерпеть для благого дела. — Вы очень терпеливая, леди Лакюс, — восхитился Рейкшер. Признаюсь, я желаю больше никогда в жизни не испытывать ничего подобного. — О чем вы говорите? — спросила Гагаран. — У меня такое чувство? что вы обсуждаете только вам понятные вещи радуйся что не понимаешь о чем мы с болью в голосе сказала коротышка и большими глотками осушила кружку вина в застолье в честь спасения города явно затянулась голова гильдии мирно спал за столом положив голову на руки рейкшер прилег на полу Его так штормило при попытке выйти из комнаты, что он упал на качающийся из стороны в сторону пол и уснул, не в силах подняться. Лакюс дремала, сидя, из тех, кто еще держался на ногах, но был сильно пьян, была Тина, Гагаран и Вилай. «А где сама Фубуки? Почему она не вернулась после боя в гильдию?» заплетающимся языком спросила Тина. «Наверное, отправилась к Сайтаме. Они же отличная пара», — предположила Гагаран. «Что? Это Фубуки ни для кого не отличная пара. чтобы она улетела, откуда прилетела и не вернулась». «Где же Тия и господин Сайтама? Они должны были уже вернуться», — беспокоилась Тина. «Давайте выпьем за их скорое возвращение» предложила Гагаран. «Давайте!» Поддержала Ивилай и вдруг забеспокоилась. «Как я выгляжу? А вдруг я не понравлюсь господину Сайтаме. Надо срочно умыться!» «Что ты себе надумала, коротышка? Думаешь, он взглянет на тебя, когда рядом есть лакюс? Да даже не лакюс, а близняшки!» «Я-то, понятно, не конкурент, но они-то точно краше тебя будут!» «Заткнись, дылда!» Злобно огрызнулась и вилай, и вдруг, пустив слезу, добавила. «Думаешь, я не знаю?» «Думаешь, мне легко все время быть одной?» «Ты не одна, мы же с тобой». «Тогда все мы одни, раз ты одна». «Но ничего, терпим и не бросаем друг друга». В этот момент в комнату зашла взмыленная и раздраженная Тия. «Вот вы где! А я вас в гостинице искала. Почему вы номера сдали?» «Думала, одну меня оставили в Рантеле. Что тут произошло? Где нежить?» «Нет больше нежити». «А где господин Сайтама?» — спросила Ивилай. «Я не догнала его, если он, конечно, вообще ехал по этой дороге». «Выпьем», — предложила Гагаран, наливая ей вина. «Мне бы воды». Я скакала галопом почти восемь часов к ряду. Зад болит. Пить хочу. Умираю. Не догнала? Удивленно переспросила Тина. Нет. Я бы догнала, если бы он там был. Получается, в фубуке соврала. Возмущенно воскликнула Ивилай. Что тут произошло? Расскажете? Набирая в рот вина и пытаясь поудобнее примостить свой зад, — спросила Тия, занимая место Рейкшера. Фубуки уделала всю нежить, — печальным голосом сказала и Вилай, и, хлопая перед собой в ладоши, добавила. — Вот так, хлоп и хлоп. — Неужели она настолько сильна? — поразилась Тия. — К сожалению, да. Похоже, она действительно сильнее господина Сайтамы, как и заявляла. — Вот это да! Последние четыре фразы услышал вошедший в зал Газов-Стронов. Мужчина был так утомлен, что просто молча положил на стол перед Бурдоном новые контракты и прилег на полу в уголке. Секунду спустя он заснул сладким и беспробудным сном. — Это же Газов! — удивленно воскликнула Гагаран. — Что он забыл в гильдии в такое время? А что тут делаем мы? поинтересовалась Вилай. «Топим в вине наши печали», — философски подметила Гагаран. Тия поднялась с места и, обогнув стол, взглянула на свитки, скрепленные печатями. «Это же королевские заказы! Давайте посмотрим! Перестань, Тия! Нельзя трогать чужие вещи!» — пристыдила сестру Тина. «Все равно господин Исаак расскажет нам о них». Очень хочется посмотреть, на кого поступил королевский заказ. Дождись утра и узнаешь. — Ладно, раз все вы пьете, я тоже напьюсь, — усаживаясь на свое место, сказала девушка. — Давайте выпьем за любовь. — За любовь! — хором отозвались Гагаран и Вилай, протянув вперед свои кружки. Фубуки проснулась в траве от холода. Вчерашняя прохлада уже опустилась на почти погрузившийся в сумерки мир. Все ее тело болело, как после долгого и изнурительного физического труда. Девушка отчаянно пыталась понять, где она находится, и, восстановив в памяти последние события, собралась силами. Попытка использовать психокинетическую энергию вызвала головокружение и тошноту. на Налицо были все признаки переутомления. Оставаться в высокой траве было страшно, и Фубуки решила двигаться. Пошатываясь, девушка пошла в сторону, из которой прилетела на равнины. Пути она встретила ночь и рассвет. Ее ноги гудели от усталости. Только поздним утром измученная и готовая убить за стакан воды девушка добралась до города с разрушенными башнями. Сильно поредевшая за последние дни городская стража не остановила ее. Похожая на зомби девушка собиралась сразу направиться в оставленный ей дом, но мысль, что ей дадут попить по дороге, открыла второе дыхание и позволила ей заглянуть в гильдию авантюристов. Здесь ей сразу попались на глаза помятые и взлохмаченные девушки из синей розы.